Глава четвертая. «Беги, Аглая! Беги!» Проснувшись, опухший от слез, я порадовалась, что заранее все приготовила. Погладила платье и пригласила визажиста на дом. Сил делать хоть что-то не было, но мне предстояло ночь отстоять, да день продержаться. А там наступят каникулы и... Додумать, что я буду делать на каникулах, раз уж планы отправиться с Мироном в Сочи пошли прахом, я так и не успела. В дверь позвонили. Ко мне пришла Людка, подрабатывающая парикмахером, и сделала невероятные в своей фееричности кудри себе и мне. Мы напились кофе, а дальше день завертелся с невообразимой скоростью, и я на время совсем забыла о своих горестях». Выпускной удался на славу. Как свадьба. Пел и плясал. Дети пытались тайком напиться, родители старались им в этом помешать. Хотя к концу вечера было неясно, кто больше преуспел в борьбе с зеленым змеем. Трезвые на выпускном остались только я, да закодированный трудовик. Людка, растрепав остатки прически, лихо выплясывала с чьим-то отцом, демонстрируя шпагат, когда я потянула ее за рукав. «Давай сматываться. Дети уехали в клуб, а потом отправятся встречать рассвет с родителями. Нам, по большому счету, делать здесь нечего». И мы смотались. Я бегом, Людка ползком. Время было позднее, фонари уже не горели, и Людка решила остаться у меня. На улице она освежилась и, ввалившись ко мне в квартиру, стала казаться совершенно трезвой. «Ноги отваливаются, чертовы каблуки!» «А ты чего совсем не пила и в клуб со своими спиногрызами не поехала?» «Я же классный руководитель, какой пример? Да и настроения на клуб нет, а мое отсутствие уже никто не заметит». «Ты зануда. Оторвалась бы. Тем более повод есть. Твой-то слинял, гад. Это ж надо от такой красоты по бабам шастать». «Не везет тебе, Аглая. Ну да ничего, впереди лето. Слушай». А давай за это выпьем. Время еще детское, а у нас праздник. Эта идея показалась мне привлекательной, хотя пила я редко. И то все больше вино. Ничего спиртного в моем баре найти не удалось. Мирон истребил все запасы вина, подаренного родителями нерадивых чад. В тоске я развела руками, предложив чай. Но Людка не сдавалась и послала меня в ночник. Сама-то она ноги растерла. Вот и осталось нарезать бутерброды. Я натянула джинсы, схватила кошелёк и припустилась вниз по лестнице. Разбитое Мироном сердце снова напомнило о себе, что придало мне ускорение. Продавщица в магазине равнодушно выдала мне бутылку вина, несмотря на запрет на продажу спиртного в день выпускных. В другой день я бы возмутилась такой халатностью, но сегодня она была мне на руку. Я мелкой трусцой устремилась назад к дому, обогнув магазин с торца. У подъезда я вспомнила, что ключи оставила в вечерней сумочке и позвонила в домофон. Людка открыла почти сразу, и я нырнула в подъезд. В этот самый момент кожей почувствовала, что сзади меня кто-то есть. Неуловимое трепетание воздуха или запах перегара. Я попыталась прыгнуть вперед, но сзади меня резко перехватили и зажали рот прокуренной ладонью. «Сейчас я отпущу тебя, но не вздумай орать!» Сурово скомандовал чей-то хриплый голос. И я затихла. Темнота не способствовала разглядыванию обидчиков, но я поняла, что их минимум двое. Меня толчками сопроводили в сторону лифта. Там у нас имелась кладовка уборщицы. В данный момент она почему-то была приоткрыта. Туда меня и сопроводили. в Воздухе запахло групповым изнасилованием, И я сразу стала сражать обидчиков аргументами, при этом почему-то шепотом. «Послушайте, вы, наверное, обознались. У нас Лариса есть разведёнка, но она в первом подъезде. К ней все ходят». Типы, в свете падающем из окошка, оказавшиеся великанами, озадаченно закряхтели. Я же воодушевилась ещё больше. «У меня дома Людка, а у неё дружок в тюрьме. Я сейчас не приду, и она полицию вызовет». «Вот». Тут я подумала, что про Людку я сказала совсем не кстати. Теперь они решат, что вариант два на два вполне себе ничего. Затащат меня в квартиру и... Пока я судорожно соображала, что делать, амбалы, наконец, обрели дар речи. Тот, что был повыше, ожил первым. Ты совсем дура. Слыхал Кукиш, чего она удумала. Нафиг нам твои прелести. Мы за баблом. Каким еще, простите, баблом? «Заткнись и слушай. Твой красавчик Мирон Голубев, наш должник!» Раздраженно гаркнул второй детина, которого первый называл Кукишем. Усекла? Он у нашего хозяина деньги в кредит брал. Просрочка на нем. А он скрывается. Мы его дружка отряхнули, он сказал, как тебя найти. Мол, лямур ту у вас. Живете вместе. Где это гнида? А я откуда знаю? Позвонили бы мне, я бы все рассказала что так, мол, и так, не живет он здесь больше. Второй амбал принялся визгливо хихикать, но суровый товарищ его вмиг осадил. «Может, мне письмо еще прислать?» «Твой дружок добегался. Времени ему давали предостаточно. Велено найти тебя и передать Мирону, мол, как бы невеста без уха не осталась». «Я сейчас зару пискнула я. «Мне без уха никак, я учитель!» Все это время Кукиш обыскивал мою сумку и вдруг присвистнул. «Опача! Тут такой подарок! Паспорт Мирона Голубева, права! А говоришь, он тут больше не живет! Отлично подготовилась красотка! Ты что, должна была ему их передать? Где там прячется твой возлюбленный?» Я мысленно прокляла тот момент, когда решила припрятать документы Мирона у себя. Естественная история со знакомым была не более чем блефом. Теперь подозрение падет на меня в первую очередь. «Вы сами подумайте, если бы я должна была ему передать, я бы шла не домой, а из дома. Верно, я на выпускном была, учительница я. Денег нет, Мирон подлец. Он меня бросил, точнее я его выгнала. И документы припрятала, чтобы его окончательно изгнать». Пару минут я вводила амбалов в курс дела, попутно размышляя, когда у Людки хватит мозгов поинтересоваться моим отсутствием. Наконец, дверь на третьем этаже скрипнула, и послышался Людкин встревоженный голос. «Аглая?» Амбалы недовольно переглянулись, словно принимая решение, после чего суровый вынес вердикт. «Пошли квартиру еще раз осмотрим, вдруг этот хмырь успел проскочить». На ватных ногах я стала подниматься наверх, лихорадочно размышляя, как обезопасить хотя бы Людку. Человек тут вообще ни при чем. Лютка в дверях выглядела испуганной. Отодвинув ее, амбалы молча осмотрели квартиру и к моему облегчению вроде бы собрались уходить. «Ладно, шум поднимать пока не будем. Документы забираем. За тобой присмотр организуем». Как только твой Мирон объявится, чтобы забрать документы, звонишь нам, телефон пришлю СМС-кой. Вздумаешь чудить? Кишки выпустим. Пока. Училка. А вы, Людмила, дружку на зону почаще пишите. Небось, тошно ему там. По себе знаю. Людка так и продолжила стоять, открыв рот. Пришлось рассказать ей всю историю, благо бутылка вина как раз способствовала снятию стресса. Когда в небе забрежил рассвет, а на дне бутылки ничего не осталось, Людка стала философски смотреть на жизнь. «Тебе надо бежать. В конце концов, вся наша жизнь – бег через невидимые препятствия, и все мы, подобно хомячкам, покороче можно», – вздохнула я. «Короче, я эти дела знаю. Парни непростые, и в покое они тебя не оставят. Ценные вещи ты у меня припрятала квартира на сигнализации». «Выпускной позади. Садись на машину и сматывайся на ближайшие месяцы куда подальше. Директрисе я скажу, что у тебя тетка заболела, срочно вызвали. На плиту что-нибудь. Есть куда ехать?» «Ага». «Только мне не говори», — предупредила Людка. «Если начнут пытать, я могу не сдержаться и выдать тебя. Ты уж извини». «Людка, ты настоящий друг», — расчувствовалась я, пожимая ей руку. А вдруг пронесет? Может, просто пугают? Мирон объявится, в конце концов ему нужны документы. Пусть они сами с ним разбираются. Знаю я эти блаткассы, просто официально оформленные, типа банки, воровской общак. Дают деньги взаймы, а потом от них такие вот коллекторы ходят, избивают да насилуют. Или кислотой обольют, что вероятнее. Ты рожи их видела? Мирон твой, если не дурак. «Уже в бега кинулся. Бабки у него есть, ты сама говорила. Паспорт новый купить не проблема. У него, может, в каждом городе по кредиту. И по бабе. Вот он карася и окучивал, чтобы у нее пожить. Потому что жареным запахло. Мотай отсюда, пока все не уляжется. Документы ты уже отдала. В конце концов, им надоест тебя искать, и они займутся кем-то другим. А полиция тут не поможет, так и знай. «Беги, Аглая, беги!» Нарисовавшаяся перспектива меня не обрадовала, но в Людкиных словах я почуяла недюжинную логику. Скорее всего потому, что, как я уже сказала, один Людкин кавалер сидел в тюрьме и часто писал ей письма, подбрасывая в костер ее фантазии и занимательные факты. Теперь я знала, как сделать зарядное из кипятильника, шахматы из хлебного мякиша, а еще ловко смогла бы спрятать телефон на зоне». Познакомилась она с товарищем из мест не столь отдаленных в соцсетях, и долгое время он писал ей, что служит на подлодке, однако Людка провела небольшое расследование и выяснила таки правду, к ее чести переписку они продолжали, хотя ничего хорошего от жизни подружка уже не ждала, но письмами зачитывалась, как шпионскими романами. Проводив людку и обещав ей писать на адрес глав до востребования, Я почувствовала себя героиней трагикомедии. На всякий случай я пару раз набрала номер Мирона, но, как и предсказывал Амбал, тот оказался недоступен. Решив, что мне необходимо поспать перед дорогой, я скрутилась калачиком на диване и тут же провалилась в тревожное полузабытье, прерываемое редкими обрывками сна.